Простолюдины забыли прежние восхваления и один за другим покидали родные места, словно их гнал оттуда какой-то злой рог. А еще через некоторое время он прислал письмо, в котором умолял меня приехать, ибо он остался в замке почти в полном одиночестве, и за исключением нескольких слуг и батраков, выписанных им с севера страны, ему не с кем было перекинуться даже парой слов. Как сообщил мне Барри в вечер моего приезда, причиной всех его бед были окрестные болота. Я добрался до Килдери на закате чудесного летнего дня. Золотистое небо бросало яркие отсветы на зеленые холмы, а враги и голубую поверхность небольших лужец и озер, там и тут видневшихся посреди трясины, посреди которой, на островке твердой почвы, мерцали неверной березной какие-то странные и очень древние руины. Вечер выдался на редкость прекрасным, но его немного омрачило то обстоятельство, что на станции в Балихоле крестьяне пытались меня о чем-то предупредить и туманно намекали на какое-то проклятие, лежавшее на Келдере. Наслушавшись их бредней, я и вправду вдруг почувствовал невольный озноб при виде позолоченных огоньками фонарей башенок замка. Там, в Балихоле, меня дожидался присланный Деннисом автомобиль. Келдере был расположен в стороне от железной дороги. Бывшие на станции фермеры старались держаться подальше от машины, а узнав, что она предназначается для меня, стали поодиночке подходить ко мне и, близко наклоняя побледневшие лица, шептать на ухо какую-то бессвязную чушь. Лишь вечером, встретившись с Барри, я наконец смог понять, что все это означало. Крестьяне покинули Келдери, потому что Деннис Барри задумал сушить большие топи. При всей своей любви к Ирландии, он слишком хорошо перенял у американцев их практическую сметку, чтобы спокойно взирать на прекрасный, но совершенно бесполезный участок земли, на котором можно было бы добывать торф, а впоследствии и посеять что-нибудь. Местные предания и суеверия совершенно не трогали Барри, и он только посмеивался над своими арендаторами, когда те сначала отказывались помочь в работах, а потом, увидев, что их землевладелец и не думает отступаться от намеченной цели, Осыпали его проклятиями и, собрав нехитрые пожитки, уехали в Балихол. На их место он выписал батраков с севера, а вскоре ему пришлось заменить и домашних слуг. Но среди чужаков Деннис чувствовал себя одиноко, а потому просил приехать меня. Когда я узнал подробнее, какие именно страхи выгнали обитателей Келдери из их родных Лачук, я рассмеялся еще сильнее, чем Барри. Здешнее простонародье было привержено совершенно диким и сумасбродным фантазиям. Все местные жители поголовно верили в какую-то крайне нелепую легенду, повествующую о соседних топях и охранявшем их мрачном духе, который якобы обитал в древних развалинах на дальнем островке посреди топий, тех самых, что бросились мне в глаза еще на закате. По деревням ходили дурацкие сказки об огоньках, танцующих над трясиной, о необъяснимых порывах ледяного ветра, случавшихся иногда теплыми летними ночами, о привидениях в белом, паривших над водой и, наконец, о призрачном каменном городе, что скрывается в глубине под болотной тиной. Но самым распространенным и единогласно признанным за непреложную истину было поверье об ужасном проклятии, которое ждет всякого, кто осмелится хоть пальцем прикоснуться к болоту, не говоря уже о том, чтобы осушить его. Есть тайны, рассуждали простолюдины, которые лучше не трогать Ибо они существуют со времен Великого Мора, что покарал сынов Порталана, в те незапамятные времена, когда еще не было истории. В книге завоевателей говорится, что все эти потомки греков вымерли и были погребены в Таллоте. Но килдерийские старики рассказывали, что один город был пощижен благодаря заступничеству покровительствовавшей ему богини Луны, которая и укрыла их под лесистыми холмами, когда немедийцы приплыли из Скифии на 30 кораблях. Вот такие пустые рассказни и заставили крестьян покинуть Килдери. Нет ничего удивительного в том, что Деннис Барри не отнесся к ним с должным вниманием. Между тем он живо интересовался древностями и после того, как топи будут осушены, предполагал произвести раскопки. Ему доводилось часто бывать на том дальнем островке, где белели древние развалины. Их почтенный возраст не вызывал сомнений, а очертания были очень нетипичными для Ирландии. К сожалению, сильные разрушения не позволяли судить с достаточной степенью достоверности об их первоначальном виде и назначении. Подготовка к дренажным работам почти закончилась, и недалек был уже тот час, когда выписанные с севера батраки должны были сорвать из запретной трясины ее наряд из зеленых мхов и рыжеватого вереска, заставив умолкнуть крохотные ручейки с усеянным ракушками дном и обмелив мирные густые озерца, обрамленные кустарником. Когда рассказ Барри наконец подошел к концу, у меня уже вовсю слипались глаза. Путешествие, занявшее целый день, было довольно утомительным, да и наша беседа затянулась далеко за полночь. Лакей проводил меня в комнату, отведенную мне в дальней башне замка. Окна ее выходили как раз на деревню, за которой начинались примыкавшие к болоту луга, а немного поодаль и самое болото.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 Они исполнили меня странным возбуждением, придавшим необыкновенную окраску моим видениям той ночи. Проснувшись на утро, я не сомневался, что это были именно видения, причем куда более чудные, чем дикий просвист флейты, под которую я засыпал. Под влиянием рассказанных Денисом Барри легенд, мое спящее сознание перенесло меня в величественный город посреди зеленой равнины. Там я увидел улицы и статуи из мрамора, просторные дворцы и храмы, барельефы и надписи на стенах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 Я рассказывал им о своем сне, но они никак не реагировали на него до тех пор, пока я не упомянул о почудившихся мне необычных звуках флейты. Тут мои собеседники принимались очень странно смотреть на меня и признавались, что помнят нечто подобное. За ужином Барри объявил мне, что планирует начать основные работы через два дня. Я был рад этому, хотя и неприятно будет наблюдать, как исчезают с лица земли мхи и вереск, ручейки и озерца. Но с другой стороны, мне не терпелось увидеть собственными глазами те древние тайны, что возможно таятся глубоко под залежами торфа. Той ночью сон с поющими флейтами и мраморными двориками неожиданно прервался на какой-то тревожной ноте. Я видел, как в город пришел мор, как наступали на него поросшие лесом холмы и как погребли они под собой усеянные трупами улицы оставив в неприкосновенности один только стоявший на возвышенности храм Артемиды, в котором почила жрица Луны по имени Клио. Холодная и безмолвная лежала она, а ее посеребренную годами голову украшала корона из слоновой кости. Я уже говорил, что проснулся посреди ночи в сильной тревоге. Какое-то время я даже не мог понять, продолжаю ли спать или уже бодрствую, потому что пронзительный свист флейт все еще стоял у меня в ушах. Но когда я увидал на полу полосы холодного лунного света, струившегося через частый переплет старинного окна, я решил, что все-таки проснулся, как и следовало ожидать в своей постели, в замке Килдери. Я еще более уверился в этом, услышав, как часы в одну из нижних комнат пробили два раза. Но тут откуда-то издалека опять донесся до меня терзающий свист.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 Эта немыслимая сцена буквально парализовала меня. Несмотря на невыносимый страх, я успел заметить, что половину танцоров составляли рабочие, которым давно полагалось спать в своих кроватях, а другую… До сих пор не знаю я, что представляли собой эти призрачные существа в белоснежных одеяниях. Почему-то я решил, что это печальные белые нимфы здешних ручьев и ключей.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 По какой-то необъяснимой причине меня ужаснула сама мысль потревожить покой болота и темные тайны, сокрытые в его глубинах. Перед моим внутренним взором вставали леденящие кровь картины, доселе скрытые на неведомой глубине под многовековым торфяником. Теперь мне казалось безумием обнажать эти сокровенные глубины перед лицом древнего светила, и я пожалел, что у меня нет убедительного повода немедленно уехать из замка.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 я лежал и размышлял о денисе Барре и о том, что случится завтра с болотом. Мной все больше овладевало острое желание немедленно выскочить из дома, сесть в автомобиль Денниса и уехать как можно быстрее из этих злополучных мест. Но прежде, чем мой страх оформился в какие-либо действия, я заснул и во сне опять увидел холодный и мертвый город в долине, безмолвно раскинувшийся под покровом ужасной тени».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 Его можно услышать во всех заболоченных местах нашей планеты, но я уверен, что в Килдере его доселе не слыхали. В стоячих водах, до того совершенно лишенных всякой живности, теперь кишели огромные склизкие лягушки, непрестанно и пронзительно квакавшие в темноте, но тембр этого мерзкого кваканья как-то очень не вязался с их размерами. Они надувались и поблескивали зеленой кожей, устремляя свои круглые глаза куда-то вверх.